Он говорил, я должен повернуть на ту дорогу, что, как всем известно, откроет к темной башне трудный путь. Я понял, поневоле, это суть. О гордости забыть и цепь замкнуть, конец и прах, и нет надеждам места. Я странствовал по тропам всей земли, И в призрак обратился от цвет цели, Искал, и годы под ноги легли, Успеха нет, преграды столь же злы, И осознание горше, чем полы, И майским сном желания отлетели. Я, как больной, что смерти обречен, Что жив, увы, последнее мгновенье, Уже с друзьями распрощался он, Уже его не слышан жалкой стон, Свободой умирания усыплен, Одет далекой скорбью, словно тенью. А есть ли место них могил, А кладбище, по счастью, недалеко, Обрядов грустных час уж избран был, А он еще живет, он слух открыл, Пытается ответить, нету сил. И нет стыда у смертного порога. Я странник, я страдал, я видел зло, Пророчество, оставшееся ложью. О, мой отряд, вас столько полегло. Смерть с каждым шагом, гибель за углом, Умолкли клятвы, как весенний гром. Дорога к темной башне, бездорожье. Как само отчаяние Свернул на путь, что указал уродец старый День ужасом кромешным промелькнул Тоской закат сквозь сумерки взглянул И луч кровавый под блеском сверкнул К равнине полной лживого угара Но к цели оказался вскоре я На пустоши бурьяна полной злого Смотрю назад, дорога и поля Здесь мертвая, бесплодная земля До горизонта утомляет взгляд Идти вперед нет для меня иного И я иду, увы, мне никогда Пейзаж столь безотрадный не встречался Цветов или просто трах Нет и следа Лишь сорняков и тернии череда, Что землю захватила без стыда, Здесь свежий лист бы чудом показался. Уродство, безнадежность, нищета, Печален сей удел земли несчастной, Речет природа, глянь, избывший страх, Или отвернись, вокруг лишь пустота покуда суд последний не настал, не проявлю немалого участия. Кто опалил огнем чертополох, ко мне ростки последние тянувшие? Кто листья полевицы злобно сжег, на медленную смерть ее опрек? Казалось, тот злодей сам мрачный рок, что забавляясь угубит все что. Уныло стебли тянутся сквозь грязь, Как волосы сраженного чумою. Земля — кроваво-слизистая мразь. Здесь конь слепой стоит не шив мяс. Откуда, словно дьявол веселясь, Из адских бездн привел его с собою? Он жив? Он нет! Он мертв уж сотни лет. Пусты глазницы Ветер спутал гориву и плоть гниет. И обнажен скелет. Уродств таких я мнил когда-то. Нет, он верно стал причиной многих бед, Что отомстили местью столь глубливой. Закрыв глаза, в себя я загляну. Так перед боем кубок выпивают. Я к светлым дням прошедшего взываю, Что будущее... Не влекло ко дну. Подумай и сразись. Я вспоминаю. Я хмель былого а Радостно сглотну. Зачем явился Катберт Амнелик? С улыбкою, что радостно Светило, почти что В яве он во мгле возник И засмеялся звонко, Как привык И обнял крепко на единый миг, Но ночь печали друга поглотила. Вот Джайлз, и я отважнее не встречал, Не знал сомнений, страха и упрека, Был беспощаднее острого меча, Но предал он, и руки палача В позоре оборвали жизнь до срока, И весь отряд с презрением промолчал. Нет, я вернулся на свой ужасный путь. Ушедшего тоска еще печальней. Ни шороха, ни звука, ни взглянуть. Хоть мыши были тучи здесь мелькнуть. Отчаяние мою сдавило грудь. Но видно что-то на дороге дальней. Из ниоткуда узкая река. Тихая и незаметно, как гадюка, почти бездвижно в тени берега. Здесь демоны, мне истина по От крови омывают верно руки, И гладь воды взрезают их рога. Змея мала, но сколько яду в ней, Ольхи стволы у берегов склоненный, Отравою смертельной напоенной, Самоубийца отчаянных мрачней. Река убила соки их корней, Погибелью в глубинах подоенной. Я брод пошел. О, Боже! Я вот-вот ступлю ногой На чей-то череп стылый. Копье опора, омуты могилы, В них плоть живая некогда гниет, Крик крысы воняной. И нету силы, ведь он... Как детский плач меня гнетет. Брод завершен. Брек новый предо мной. Там будет лучше. Жалкая надежда. Бойцы, увы, сомкнули в смерти вежды. И поле брани смертной пеленой окутано. Стоял здесь вопль, конечно. Кто выжил? Жабы в нежити ночной. Да, верно. Поле битвы было тут, но что свело бойцов на пир кровавый, Нет ни следа их подвигов и славы, помину нет, Безумцев не поймут, как крестоносцев радные забавы, Или как рабов галерных тяжкой труд. Фарлонга не пройти, здесь сталь и смрад. Кто обратил все эти механизмы, зубцы колеса эти против жизни? Чей взор безумный через эти призмы На мертвые тела глядеть был рад, Чей зуб стальной вгрызался в смертный ад. И снова в путь. Песок, туман и мрак. Стволы мертвы. Лес верно благородный здесь шелестел И стал землей холодной. Безумство, иступление верно так, Из хлама создает себе дурак кумир и с криком носится бесплодно. Нет яркого пятна, унылый свет и мох, что мерзко клочьями свисает. Да плесень заржавелая мерцает, а вот и дуб гнилушками одет. За жизнь боролся, плоть коры взрезая и издыхая проклял белый свет. И нет пути, по-прежнему конца. Прошел недалеко, но тьма ночная, Меня остановиться понуждает, И ворон, верный спутник мертвеца, Скользя кружит у моего лица, И рваный плащ, играя, задевает. Я бросил взгляд вперед и осознал, Равнина обернулась кряжем горным, Не достигаю зрением проворным я ничего, Кроме суровых скал И пропастей, ведущих к черным «Как здесь пройти?» Я с ужасом гадал Не сразу осознал я Как меня жестоко провели Когда? Не знаю Во сне? В кошмаре? Тихо отдыхаю Закончен путь Или часть пути Но я почти что сдался И ловушка злая Открыла уж забвением маня. И вдруг ожгло. И вдруг я понял, да, вот вместо это, за двумя холмами, Что как быки, сплетенные рогами, сошли в бою, А дальше сказал гора. Глупец, ты столько шел сюда. Ты звал, толкал, пинал себя годами. Что ж в сердце гор? Да башня, боже мой Покрытый мхами камень Окна слепы И держит мир собою Как нелепо Несет всю силу мощи временной Над ней летят века Во мгле ночной пронзая дрожь меня Как ветровой Как не видать Ее укрыла ночь Не верю День уж занялся и сгинул Закат лучи последние не зринул На горы и холмы И сумрак хлынул Мне в очи, что узрели беспорочь Конец творения Миру не помочь Как? Не слыхать? Но воздух полнит звук Он нарастает, как набат над битвой Он полнит звоном, громом все вокруг И имена товарищей забытых Что шли со мной, мне называют вдруг. Ох, потерянный, потеряны, убиты. Миг, и они восстали из могил. Пришли ко мне печальными холмами, И каждый мой оплот, огонь и знамя, Я их узнах колени преклонил. Поднял свой верный рог и протрубил. Во имя их погибших, падших, павших. Вот Чайлд Роланд дошел до темной башни.